Глава 14 В последние дни Кирсана начали изрядно утомлять беседы с бароном. Все казалось каким-то пустым, ненастоящим. Любые вопросы Грасбиора воспринимались капитаном как досадные помехи, отвлекающие от действительно важных дел.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 которые выискивали проявления магии, изучали ауру и пытались залезть в самые сокровенные – мысли. Поэтому, когда солдаты и их командиры наконец достигли жилых пещер, только у одного кирсана голова не раскалывалась от боли. Проверка качества и оплата товара заняли не слишком много времени. Кайфат скурпулезно перебрал все пять десятков заготовок амулетов,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 Краснея от стыда, Сагнар принялся бормотать оправдание. «Я сейчас же все узнаю». «Оставь», — отмахнулся Кирсан. «Вместе разберемся». Один лишь Гхол не собирался забивать себе голову лишними загадками. Он уже все для себя уяснил и теперь пытался растормошить Кирсана. «Хозяин, хозяин, надо бежать!» Заунывно, точно ребенок, требующий вожделенную игрушку, орал мелкий гоблин.